Часть четвёртая. Когда мы ссоримся с собой. Модель личности по Фрейду. Прошу вас не пугаться и ни в коем случае не пропускать эту главу. Информация данной здесь носит сугубо практический характер и поможет нам в дальнейшем подружиться с тем, что вечно внутри нас ссорится. Итак, личности, психику мы потрогать не можем. Мы не можем при вскрытии извлечь эмоции, не можем их физически препарировать. На рентгене их не видно. Но работать с этими понятиями нам необходимо. Тогда корифеи психологии придумали модели личности, чтобы применяя какую-либо модель, мы могли получить результат на практике. Одной из таких моделей мы сейчас изучим и сразу применим на практике. Речь идёт о модели личности по Зигмунду Фрейду. Представьте себе новорождённого, а точнее его мозг. Если мы будем думать, что мозг младенца или двухлетнего работает так же, как и наш, то это будет большой ошибкой. Структуры мозга ещё не развиты, многие элементы отсутствуют, и поэтому мозг маленького ребёнка не функционирует как наш. Даже когда ребёнок уже узнаёт маму и папу, у него нет опыта и понимания того, что такое трёхмерное пространство. Стоит маме закрыть лицо ладонями, маленький человечек уверен, что мама исчезла. Эта игра часто забавляет детей. Однако малыш хочет есть, колики ему доставляют неудобство, спать он тоже хочет, и всё это время его мозг фиксирует желание, реакции. он сопоставляет ощущения с тем, что с ним происходит, и всё это запоминает. И эти сопоставления, запомненные реакции остаются с нами до конца жизни, но, разумеется, неосознанными, ведь младенец ещё ничего толком не осознаёт в силу того, что у него младенческий мозг. Он даже не сможет выразить в словесной форме то, что у него в память записалось, потому что пока не владеет языком общения. Сформированные таким образом желания и реакции зигмунд фрейд называл оно или id в английском варианте именно оно определяет неосознанное желание, инстинкты, влечение. Свойства id оно. Первое определяет желание удовольствия, инстинкты. Второе вне нашего контроля, бессознательные Третье не знает, что можно и что нельзя, что такое хорошо и плохо. Четвёртое не знает, как это получить. Пятое практически не поддаётся изменению. Итак, оно не знает, что можно, а что нельзя, не может дать ответ почему. Оно также не знает, как получить то, что ему хочется. Всё, что умеет оно это дай, хочу, страшно, приятно, неприятно, сейчас, больно, не больно и так далее. Повторяю. Так получается, потому что мозг на ранних этапах развития по-другому не может. Однако ребёнок растёт, и вскоре сам начинает понимать, что если он хочет яблоко, то его можно взять рукой. Если хочет игрушку тоже. Если покричать от голода, кто-нибудь накормит. Если больно надо начать плакать. Пока что он ещё не знает, Можно ли брать чужую игрушку и вообще не понимает, что такое чужое, что такое хорошо или плохо. Но он уже понимает, как получить то, что оно потребовало. Так рождается верхняя оболочка личности, так называемое я или эго. Посмотрите на рисунке на странице 127 в PDF-версии этой книги. Свойства я, эго. Первое оценивает реальность, размышляет и осознаёт, как получить желаемое. Второе не понимает, что можно и что нельзя, что такое хорошо и плохо. Третье может контролироваться. Четвёртое меняется, самообучается. Именно с этим разумом я обычно мы себя и отождествляем. Однако мы так далеко не уедем. Нам не мешало бы научиться взаимодействовать с социумом, с родителями и принять какие-то правила. И вот в течение жизни сверху на наши две оболочки наслаивается еще одна, так называемая сверх-я или супер-эго. Это и есть те самые моральные устои, понятие «можно-нельзя», воспитание и прочий список и свод правил, по которым человек живет в социуме. Эту иллюстрацию вы можете найти на странице 128 в PDF-версии этой книги. свойство сверх-я или суперэго первое полностью формируется средой и воспитанием второе его можно перепрошить